Сэр Роланд Ллойд спустился по узкой каменной лестнице на набережную, на ходу перебрасывая кожаную сумку через плечо. С тех пор, как он ушел после исповеди из храма, странное беспокойство подгоняло его в спину, гнало с места на место, не давая покоя ни уставшим ногам, ни тревожным мыслям. Сеньор де Сабле велел ему перед своим отъездом набраться сил и приготовиться к новому заданию, возможно, на этот раз в Европе. И хотя уехал великий магистр всего на сутки, они превратились в худшие часы его жизни. Ожидание сводило с ума. Некогда веселый и бесшабашный товарищ, сейчас Роланд избегал всякого общества — соратников, женщин и даже прохожих на улице. Бежал как от смертельной опасности и в то же время искал живых голосов. В толпе было страшно. Но еще страшнее оказалось одиночество. Роланд знал, что магистр приставил к нему соглядатаев. Роберт де Сабле внимательным образом следил за лучшим из своих бойцов. На него же сеньор возлагал особые надежды, и покровительство де Сабле сыграло далеко не последнюю роль в его фанатичной преданности Ордену. Отвергнутый наследник обрел своего кумира — Магистр же, казалось, радовался его достижениям, как успехом собственного сына. Иллюзия оказалась настолько красивой, что Роланд ни разу не подверг сомнению суждения Роберта де Сабле. Повиновался ему почти слепо, верив в каждое слово, выполнял поручения с легкостью, виртуозно, вызывая очередной одобрительный взгляд сеньора, презирал чужие идеалы и с каждым годом отворачивался от прежней жизни окончательно и бесповоротно. Несмотря на то, что Роланд пришел в Орден во времена правления магистра Жерара де Деретфора, истовую приверженность его идеям он обрел лишь с приходом сеньора Робера де Сабле и оставался веренным по сей день. Роланд пробежал мимо причала, где покачивались на спокойных водах гигантские корабли. Едва не столкнулся с группой матросов, отдыхавших на куче канатов сетей, и нырнул под навесной мост, выводивший к портовым складам. Здесь он остановился, переводя дыхание. Справа находились верфи. Там ходили люди, кружили над морем чайки. Причал его отделял ряд высоких деревянных ящиков, готовых к погрузке. Оттуда чудились ему осторожные шаги, оттуда смотрели на него чьи-то глаза. Сеньор де Сабле всегда казался ему мудрым человеком, но в этот единственный раз Роланд Лойк почти ненавидел своего магистра. За эти часы беспрерывной пытки, этот кошмар постоянного надзора. Хотелось побыть одному, сбежать от людей, биться головой о стену, выть от безудержной боли, ходить от стены к стене, выплеснуть, наконец, скопившийся в душевной ране гной. — В первый раз всегда тяжело, — говорил великий магистр, — но Кай не был первой его жертвой. На полях сражений, в тени городов, в бою и поединках он уже не раз встречался со смертью, щедро раздаривая ее своим противникам. И все же именно сейчас что-то в нем сломалось. Вечером, придя с пьяной исповедя, Роланд с трудом скинул с себя доспех и стянул сапоги, сидя на полу в своей келье. Там же уснул, чтобы на утро после жуткого кошмара, проснуться продрогшим и жаждущим. Он умылся, побрился и переоделся, выпил едва ли не пол ведра воды из замкового колодца и отправился прочь с крепости. Руки перед тем тщательно вымыл, но липкое ощущение на ладонях не проходило. Трижды полоскал рот водой и вином, но привкус тлена не исчезал. Дважды за утро искал толпы и дважды от нее бежал. Он надел маску трезвого рассудка, гася безумие глубоко внутри, помнил о чувствовал на себе посторонний взгляд, тяготился этим отчаянно, бежал в закоулке, нырял под арки, спрыгивал с уличных лестниц, опасаясь услышать чужие шаги за спиной. Раньше он не замечал, как много вакре светловолосых людей. Или это обманывали собственные глаза, играя с ним дурную шутку. Сдаваться Роланд не собирался. Он непременно победит безрассудный страх, очистит замыленный разум, восстановит подорванные силы и сломленный дух. Еще послужит на благо великой миссии. Негромкие шаги за спиной заставили вздрогнуть. Кого сеньор послал за ним? Жофруа, Луи, Бертольда. Роланд. Тамплиер резко обернулся, встречаясь взглядом с тем, кого никак не ожидал увидеть в портовых подворотнях Акры. Отмер. Выдохнул коротко. Отец. Лорд Джон Ллойд оттолкнулся у сложенных у причала ящиков, сделал несколько шагов вперед. Роланд неотрывно следил за каждым его движением. Отец совсем не изменился. Четыре года прошло, все как один день. Когда он бежал из замка, прихватив с собой фамильные реликты и внушительную часть семейного золота, лорд Ллойд не послал за ним людей. Побоялся ли скандала, пощадил сына, оставил ему право выбора, любить или ненавидеть, Роланд не знал. Зато точно помнил день, когда покинул родной дом, чтобы никогда не возвращаться по крайней мере, покажи лорд Джон Ллойд. «Что ты делаешь здесь?» — не удержался от вопроса Роланд, чувствуя, как бешено колотится сердце в груди. Он был готов ко встрече с одним из своих соратников, представленных к нему из лучших побуждений Робером де Сабле, но никак не ожидал, что увидит того, о ком за годы службы в Ордене успел забыть. Тем не менее, отец стоял перед ним, по-прежнему молодой и здоровый, таким, каким он его и запомнил в последний вечер перед побегом. И против всякой логики, наперекор собственным убеждениям и вопреки устоявшейся неприязни, Рон к глубокому своему удивлению понял, что соскучился по родителю. И я шел за тобой помедлив ответил лорд рассматривая своего повзрослевшего возмужавшего сына отца это верно его роланд вытянулся покрупнел под светлой туникой перекатывались бугры отнюдь не мальчишеских мышц и стал еще больше похож на него самого пожалуй старший сын даже превзошел своего родителя в мужской красоте живые черные глаза Лучистый, хотя и немного лукавый взгляд, тонко очерченные губы, даже сейчас, в момент полнейшего удивления, сложившиеся в приветственную полуулыбку. «Как ты меня нашел?» — выдохнул все еще пораженный тамплиер. «Мне подсказали», — невыразительно отозвался лорд. И Роланд нахмурился. Таким тоном отец разговаривал с ним еще в далекой Англии, когда избегал прямого ответа на вопрос. Как же он ненавидел подобные уловки. Это маска всесилия, это неуловимое превосходство, это великая ложь и бесконечная правота магистра Де Сабле, который показал ему другую сторону жизни, где нет притворства, нет законов внешнего мира и нет непреложных истин. Твои шпионы, отец. Информаторы, один из них послан Робером следить за тобой, Роланд невольно скользнул взглядом поверх отцовского плеча, но плеча оказался пустым, не считая далеких фигур матросов у пристани. «Его здесь нет», — также негромко подсказал сэр Джон, щурясь от морского бриза, бросавшего мелкие соленые капли на лицо, заставлявшего слезиться больные глаза. «Задержался у таверны из-за моих спутников. Они поначалу приняли его за тебя и пошли ложным путем». — Скоро, вероятно, все же выйдут на набережную. — Твоих спутников? — уточнил Роланд, обхватывая плечи руками. Несмотря на теплый июльский вечер и плотную тунику, его била нервная, почти конвульсивная дрожь. Легкий бриз не расслаблял, а лишь усиливал беспокойство, холодил и без того бледное лицо. — Госпитальер и ассасин — бывшие друзья твоего брата. Роланд не просто побледнел, побелел, услышал воспоминания о Кае. Тотчас поспешно сглотнул, прочищая пересохшее горло. — Бывшие? Почему бывшие? — почти естественно поинтересовался он. — С Каем что-то случилось? Тень пробежала по лицу сэра Джона. Лорд смотрел на своего сына, в этот раз не скрывая ни боли, перекосившее обычно надменное лицо не влажных от ветра глаз. Поджав губы, Джон Ллойд потянулся к поясу, где висел в кожаных ножнах обмотанный тряпицей кинжал. Медленно вытянул короткий клинок. Развернул, протягивая его на раскрытой ладони. — Узнаешь? — спросил одними губами. Этот кинжал Лорд обнаружил в походной сумке ассасина, когда оба спутника уснули у походного костра. Обнаружил, узнал семейный реликт и забрал с собой. Изможденный Сабир так ничего и не заметил. Сердце, до того силой толкавшееся в груди тамплиера, вдруг замерло, пропуская несколько ударов. Затем забилось вновь, медленно, болезненно, с трудом. Роланд смотрел на собственный кинжал, которым всего три дня назад убил младшего брата, и молчал. Все силы, все притворство, всякая наигранность покинули его, позволяя самому справляться с последствиями трудного выбора. Решимость ушла тоже, оставляя вместо себя совсущую, безысходную, безразличную пустоту. Роланд поднял взгляд и вновь его опустил. Ветер, усилившийся под вечер, бросал в лицо соленые брызги с моря. Рвал полы полуспущенного плаща, натягивал на груди светлую тунику. Отец стоял напротив, и в холодных глазах его, таких ненавистных, но таких родных, тамплиер видел то самое понимание, которому нельзя лгать. Со стороны пристани раздались чьи-то грубые крики, кажется, на франкском, дружный топот и переполох, но молодой рыцарь не смотрел туда. Оправдываться тоже не стал. Весь мир будто замер, сосредоточившись в одном этом клочке, грязных корабельных доках. И Роланд принимал стремительное наказание с неизбежностью, с которой падает в бездну сорвавшийся со скалы человек. «Роланд, где твой брат?» — тихо спросил отец. «Где Кай?» Роланд вскинул глаза, отрывая взгляд от кинжала, и закусил дрогнувшую губу. Отец знал, и оба понимали друг друга так, как чужие люди понять не смогут. Я не хотел, вдруг вырвалось у него. Я же любил его, ты знаешь. Мучительные ночи, долгие дни, заливаемая вином открытая рана и тяжелое похмелье, нестерпимый надзор своих же соратников воспаленный от спертой духоты города голова, терзавший тело странный жар, отчаянные попытки удержаться на краю безумства, близость ненавистного, но отлично понимавшего его отца. Все это сломило, наконец, плотину хрупкого самоконтроля. Роланд вскинул руку, закрывая нижнюю часть лица, скривился, тщетно кусая дрожащие губы. Не закрыл широко распахнутых глаз, из которых сорвались, потекли по щекам крупные злые слезы. Все еще видел сквозь мутную пелену отца, который вдруг шумно выдохнул, шагнул к нему, заключая в крепкие объятия. Я знаю, — прерывисто проговорил лорд. — Я знаю. Сабир вылетел на пристань первым, перемахнул через мешавшие канаты, выглянул из-за груды сложенных ящиков. Удар, который нанес сэр Джон, был быстрым, беспощадным. Роланд не смог бы увернуться, только вздрогнул всем телом в объятиях отца, вцепившись скрюченными пальцами в звенья его кольчуги, не повалившись на ватных ногах, лишь потому, что лорд сам поддержал его. Вместе с ним опустился на влажные каменные плиты, прижимая к себе первенца, стиснул в железных объятиях, зарываясь носом в черные волосы закусил побелевшие губы до крови, остановив неподвижный взгляд на расслабленном лице сына. Гугофон Штрауб, который, запыхавшись, выбежал на причал вслед за ассасином, остановился у сложенных ящиков, шумно вдыхая влажный воздух. Проклятый горожанин, которого они спутали с убийцей, ушел вверх по набережной. Сабир же разглядел знакомый плащ сэра Джона у пристани — и помчался вниз быстрее ветра, и все равно не успел. Джон Ллойд сидел прямо на камнях, баюкая в руках мертвого сына, шептал ему на ухо что-то бездумное и успокаивающее, касался еще теплого лба холодными губами и не обращал внимания ни на невольных свидетелей, ни на сгущавшиеся в порту тревожные сумерки.